4.6 Гора Голгофа это гора Бейкос, рядом с Иеросом. Согласно нашей реконструкции, евангельская гора Голгофа, на которой был распят Христос, это гора Бейкос на Босфоре. Бейкос самая высокая вершина Верхнего Босфора, расположенная рядом с Иеросом и Иерусалимом на азиатском берегу северной оконечности Босфора. Смотри рисунки 3, 4, 5. Шесть, семь. Рисунок 3 Карта Верхнего Босфора, на которой мы отметили крепость Ерос, Евангельский Иерусалим и гору Бейкос, Евангельскую Голгофу. Рисунок 4 Современная картина, изображающая линию городских стен городища Ерос, Евангельского Иерусалима, расположенного на восточном берегу Верхнего Босфора. Справа на холме возвышается верхний город, «Иерусалимский Кремль». Слева видны городские стены Иерусалима, уходящие в сторону Бейкаса-Голгофы. Юг на карте слева, север, справа. Рисунок 5. «Воротные башни Иероса Иерусалима». Фотография авторов. Рисунок 6. Вид от стен Иерусалима-Иеруса на Голгофу-Бейкас. Фотография авторов. Рисунок 7. Старинная картина, изображающая отдых стамбульских жителей на вершине Бейкоса. Рядом с могилой Юши вид от могилы. Виден Босфор, вливающийся в Черное море и внушительные развалины Ероса и Иерусалима. На вершине этой горы находится огромная символическая могила Святого Иисуса, или, как говорят сегодня турки, «Хазрейти Юша». Это не настоящая могила, а обнесённое высокой стеной место, где был распят Христос. Именно сюда следовало бы ездить многочисленным паломникам к гробу Господню, вместо того, чтобы устремляться в Палестину, где евангельские названия и памятники Голгофа, Вифлеем, церковь гроба Господня и тому подобное появились искусственно и не далее, как 200 лет тому назад. Расскажем о Голгофе Бейкосе подробнее. Еще более подробный рассказ с множеством иллюстраций смотри в наших книгах «Библейская Русь и забытый Иерусалим. Стамбул в свете новой хронологии». Согласно Евангелиям, гора Голгофа, где распели Христа, находилась рядом с Иерусалимом. Когда в XVII-XVIII веках историки ошибочно отождествляли Иерусалим с небольшим палестинским селением эль Были предприняты попытки найти подходящую гору, однако все попытки оказались безуспешны. В итоге, за неимением лучшего, в качестве евангельской голгофы, назначили небольшой холмик, каковый при желании можно отыскать в любом месте. Холмик этот совершенно не соответствует ни евангельским описаниям, ни старинным христианским изображениям. Нет ровным счетом никаких доказательств, что он является той самой Голгофой, где распели Христа. Его отождествление с Голгофой — чистый произвол историков. Но как обстоит дело с найденным нами Иерусалимом, городищем Ерос, на северном конце Босфора? Есть ли рядом с ним гора, которую можно было бы надежно отождествить с евангельской Голгофой? Оказывается, да, есть, и весьма впечатляюще. Причем она идеально соответствует старинным картинам и иконам, изображающим распятие Христа на высокой горе, возвышающейся сразу за стенами Иерусалима. Речь идет о самой высокой горе на Верхнем Босфоре, расположенной сразу за стенами Иерусалима. Современное турецкое название этой горы — Бейкос. Турецкий историк XIX века Джилал Эссада писал, Следуя вдоль азиатского побережья Босфора, достигаем до маленькой пристани, называемой Сют-Людже, откуда тропинка ведет на самую высокую гору Верхнего Босфора. На вершине этой горы, 180 метров над уровнем моря, находится могила Иисуса Навина и Уша. Всевозможные суеверия, относящиеся к различному времени связанные с этой гигантской могилой, имеющей 4 метра длины и полметра ширины. По мнению одних, это было ложе Геракла. По мнению других, могила Амика, убитого у Олидевком. Мусульмане полагают, что это могила Иисуса Навина. Туда отправляются многие больные, надеясь таким образом получить исцеление от своих недугов. На этой горе видны кое-какие византийские развалины, быть может, остатки церкви святого Пантелеймона, а также аязма священный источник. Византийскую эпоху это место называлось Ложем Геракла. У подножия этой горы находится знаменитое селение Бейкус, где аргонавты запаслись съестными припасами и где был убит царь Амик. Желал Эссад? Константинополе, здание сабашниковых Москва, 1919 год, страница 76-77. и Западноевропейский автор XIX века Вильям Генри Бартлетт писал о горе Бейка следующее. «Самый высокий холм окрестностей современного Стамбула называется Холмом Юши. Во все времена считался священным местом, и в античности, и при византийцах, и при османах. Моряки приходили к храму Зевса Урия на холме Юши, чтобы принести жертву в надежде получить защиту от непогоды в Черном море. В эпоху Юстиниана этот храм был превращен в церковь святого архангела Михаила, а затем, по словам Прокопия, в церковь святой Девы, рядом с местом, известным сегодня как Иерон, Находится место, называемое Махадион. «Император построил здесь множество святых храмов, не менее важных, чем храмы, посвященные Архангелу», пишет Прокопий. Согласно мифологии, могила на этом холме принадлежит Геркулесу. Согласно античным источникам, здесь был убит и похоронен византийский царь амиг Легенды гласят, что на этом холме было «жилище гиганта». Однако, начиная с османских времен, распространилось мнение, что здесь был захоронен Иисус Навин, или другой святой с тем же именем. Таким образом, гору Бейкос и таинственную могилу на ней окружает целое облако древних легенд. Это место всегда считалось священным и глубоко почиталось. Считалось, что здесь погиб какой-то древний царь или знаменитый герой. Гигантскую символическую могилу, расположенную на вершине этой горы, до сих пор называют могилой Иисуса Юши. Согласно некоторым легендам, могила Юши отождествлялась с ложем Геракла. Более того, на этом месте в древности стоял храм Зевса Урия, то есть Иисуса Юрия или Иисуса Георгия. Юрий и Георгий одно и то же имя в связцах. Это прямо связывает гору Бейкос с Христом, поскольку, как мы обнаружили, мифический образ Геракла получился путем совмещения отражений Андроника Христа и его отца Исаака Иосифа, Ареса Георгия, смотри наши книги «Геракл и Бог войны». Огромная символическая могила Иисуса Юши на Бейкосе сохранилась до наших дней, и до сих пор она является местом поклонения жителей Стамбула. Сегодня ее огораживает высокая чугунная решетка длиной 17 метров и шириной около 3 метров. Смотри рисунки 8 и 9. Рисунок 8 — символическая могила Святого Иисуса Юши на вершине горы Бейкос. Решетка вокруг могилы, имеющая в длину 17 метров, а в ширину около 3 метров. Согласно нашей реконструкции, огораживает место распятия Христа В 1185 году. Фотография авторов. Рисунок 9. Современный вид сооружения на вершине горы Бейкес. Мечеть, минарет и пристроенное к мечети, огороженное стеной пространство, внутри которого находится могила Святого Иисуса Юши, дополнительно огороженная решеткой. Рисунок сделан Т.Н. Фоменко во время посещения горы Бейкес в октябре 1995 года. В противоположных концах могилы вкопаны два круглых цилиндрических камня. Наверху одного из них находится четырехугольное отверстие. На втором камне хорошо видна трещина. Все сооружение обнесено каменной стеной, которой сделаны две двери и несколько окон. Паломники входят в одну дверь, обходят могилу кругом и выходят через вторую дверь наружу. Берем теперь известное старорусское хождение игумена Даниила, содержащее описание Иерусалима, куда путешествовал Даниил. В современном русском переводе рассказ Даниила о Голгофе звучит так. «Распятие Господне находится с восточной стороны на камне. Оно было высоко, выше копия. Камень же тот был круглый, вроде маленькой горки» а посреди того камня на самом верху высечена скважина около локтя глубиной, а шириной менее пяди в окружности. Тут был водружен крест Господень. В земле же под тем камнем лежит голова первозданного Адама. И разошелся тот камень над головой Адама. И есть расселено это на камне том и до нынешнего дня. Распятие Господне и тот святой камень кругом обнесены стеной, дверей же в стене — две. Описание Даниила удивительно точно отвечает тому, что сегодня можно увидеть на горе Бейкос. Высокий круглый камень вроде маленькой горки с отверстием наверху, камень с трещиной, стена вокруг, совпадает даже количество дверей в стене — две. И, наконец, само название места — могила Иисуса. Красноречиво говорит само за себя. Отметим, что Даниил говорит не о могиле, а о месте распятия Христа. Он так и называет его «место распятия». Таким образом, на горе Бейкес чудом сохранился, возможно, в перестроенном виде памятник, рассказывающий о распятии Христа на этом месте. Чем объясняется и непомерно большой размер могилы? «Все становится на свои места» обнесли решеткой не захоронение Христа, а то святое место, где его распели Тогда размер участка земли 17 на 3 метра вполне объясним. Здесь стоял крест, и здесь же рядом положили на землю, снятое с креста тело Христа. Эти два святых места отметили двумя камнями по краям могилы.